Все зависит, должно быть, как тот или иной человек относится к тебе. И я тоже так считаю. А так не нужно считать. Почему не нужно? Надо быть это... Как, Яко? Шужа шевелила пальцами, ища нужное слово. Как это, черт, забыла. «Надо быть справедливым», — догадался Вершилом. Ну, «В общем-то, но есть еще одно слово. Более точное?» «Да». «Надо быть объективным». «Да, вот это оно самое — объективным. Надо уметь оценивать каждого индивидуального человека». «Так не говорят. Надо сказать... Или человека, или индивидуума. — Пусть будет индивидуума. Вершилов улыбнулся. — Ты ребенок, Жужа, большой взрослый ребенок. — Старый уже ребенок, — добавила Жужа, нисколько, впрочем, не опечаленно и не грустно. — Старый, престарый. Зазвонил телефон. Жужа быстро сняла трубку, выслушала, сказала несколько слов. Меня вызывают в больницу. — Идем вместе, — сказал Вершилов. — Сейчас возьму такси, довезу тебя и поеду в гостиницу спать. — Приходи завтра, — сказала Жужа, — сделаю гуляш по-венгерски, как ты любишь. — В котором часу лучше прийти? — В котором? — переспросила Жужа рассеянно. Чувствовалось, что мысли ее были уже далеки от Вершилова, Она уже была вся там, у себя в больнице. — Когда хочешь, позвони сперва, или я позвоню. — Хорошо, — ответил Вершилов. — Стало быть, созвонимся. Глава тринадцатая Когда в двенадцатую палату положили новенькую, Зоя Ярославная не было в отделении, сидела на совещании у главного врача. Вернувшись в отделение, сперва побеседовала с сестрами, все ли ее указания выполнили. Потом отправилась на кухню проверить качество куриного супа. Однажды во время дежурства она заставила повара вылить целый бак протертого овсяного супа. Старик-повар уверял, такого супа еще никогда и нигде не было, и все-таки, по настоянию Зои Ярославны суп пришлось вылить. С того дня, несмотря на тихую ярость повара и его подручных, она не ленилась, регулярно посещала кухню и сама, независимо от дежурных, проверяла качество, вкус и количество положенной больным пищи. Завидев ее еще и издали, повар низко, даже чересчур низко, поклонился ей. Матушка наша пожаловала, сказал проникновенно, благодетельница, родительница наша. Если бы она не знала его достаточно хорошо, подумала бы, все это правда чистой воды. Но старик-повар славился на всю больницу ехидным, несговорчивым характером, кроме того, был невероятно обидчив. Бершилов даже как-то высказал предположение. Он вам, Зоя Ярославна, не простит вылитого супа. — Отравит, не иначе, — усмехнулась Зоя Ярославна. — Ну и пусть отравит, все равно выживу. — Что у нас нынче на обед? Невозмутимо, как бы не слыша его слов, спросила она повара. — Куриный бульон, — ответил повар, любовно глядя на нее. Бульон — первый сорт. «Даже вы, красавица наша, останетесь довольными!» Зоя Ярославна, не обратив внимания на его нежный тон, до чего ласков сегодня сил нет, зачерпнула разливательной ложкой немного бульона и еще одну ложку зачерпнула. «Может, вам налить тарелочку?» По-прежнему ласково продолжал допрашивать повара. Наверное, проголодались, красавицы у наши. Шутка День-день по этажам, ножками топ да топ. — А ну, хватит, — отрезала Зоя Ярославна. — Накормили меня этими красавицами по самое горлышко. И, не сказав больше ни слова, повернулась к дверям. — Что там ни говори, а старик знает свое дело. Когда хочет, может, из простого бревна нечто превосходное приготовить. Бульон и в самом деле был хорош. Перед обедом она зашла в двенадцатую палату. Первым делом подошла к новенькой. — Как дела? — спросила. — Успели освоиться? — Вроде бы, — ответила больная. Она была сравнительно молода, тридцать пять лет. Но болезней нахватало, как говорится, с избытком. Язва пищевода, диафрагмальная грыжа. Бочкарева сказала, «Осталось еще заработать опущение желудка, моя миленькая». «Я вам не миленькая», — спокойно ответила больная. «Если хотите, зовите меня по имени-отчеству. Ариадна Алексеевна».